Глава 7. Показавшемуся нарисованным лесу шли трое. Сони, увидевшая вдруг эту картину, будто со стороны, на миг почудилась, что и сама она нарисована, что все это выдумка, сказочный мультик, что сейчас в темном зале включится свет, и она вместе с другими зрителями выйдет из кинотеатра в реальный живой мир под яркие лучи летнего солнца. Но уже в следующее мгновение она осознала, что в этом кино зрители и актеры одни и те же лица, отнюдь не нарисованные в отличие от окружающих декораций. Внезапно ей показалось, что на нее кто-то смотрит. Не сзади, где шли Нича с Геннадием Николаевичем, а будто бы сверху, прямо в глаза. Ощущение было странным, но очень недолгим. Соня обернулась и увидела, что Нича недоуменно крутит головой, а Геннадий Николаевич и вовсе застыл с непонятным выражением на лице, словно встретился с ангелом. Во всяком случае, такого неподдельного счастья, такой очевидной, смешанной с обожанием и нежностью любви, она не встречала ранее ни в чьих глазах. Разве что в Колиных, минувшей ночью. Взгляд Геннадия Николаевича потух столь внезапно, словно в глазах выключили свет. Мужчина резко мотнул головой. Его хвост взлетел и мазнул хозяина по лицу, будто хотел привести того в чувство. «Пап, ты чего?» — уставился на отца Нича. «Тебе тоже показалось?» «Мне не показалось», — помедлив хмуро сказал Геннадий Николаевич. «На нас кто-то смотрел?» — не утерпев спросила Соня. «Да», — неохотно ответил Геннадий Николаевич. «Все, пойдемте. Время!» «Ну кто смотрел-то?» — заморгал, не трогаясь с места Нича. «Мама», — тихо сказал Геннадий Николаевич и посмотрел вдруг на Соню. «Твоя тоже». «Ой!» Соня почувствовала, как под ней качнулась земля. «Ну, как?» «Не знаю. Кто-то позволил. Недолго». «Все, идемте. Теперь они знают, что вы живы. Это уже хорошо». «Пока живы», — шепнула Соня. «Никаких пока», — Положил ей на плечо руку Нича. «Теперь мы просто обязаны выжить». «Обязаны, да», — думал Соня, снова шагая впереди всех, поставшей совсем условные тропинке. «Было бы очень обидно погибнуть именно теперь. Несправедливо, нечестно. Но даже если... Все равно я счастлива. Я любила и люблю». Она подумала еще, что никогда не читала так называемых «дамских романов», поскольку считала все написанное там розовыми соплями. И вот теперь, похоже, она сама попала в такой роман и считает его лучшим произведением на свете. Она улыбнулась. Но реальность, хоть и в нереальной своей ипостаси, заставила ее вернуться из мира грез. Лес кончился, впереди простиралась голая серая равнина. Соня остановилась и стала поджидать отставших мужчин, которые шли оживленно беседуя. До ее ушей долетел Ничин возглас. «Как ты понял, что это мама?» Что ответил Геннадий Николаевич, она не разобрала, но внезапно задалась вопросом. «Почему именно он?» «Да и правду ли сказал Ничин отец?» Может, просто хотел воодушевить, подбодрить их? Впрочем, чей-то взгляд она тогда вполне отчетливо на себя ощутила. Но чей, откуда, для нее было полной загадкой. А вот Геннадий Николаевич ту загадку легко раскусил. Так же легко, как научил ее водить машину. Соня нахмурилась. В глубине сознания попыталась оформиться мысль, что об этом педагогическом чуде у нее уже состоялся недавно разговор. С кем? Разве что с Колей? Не с самим же Геннадием Николаевичем. Но в школе она тоже об этом не говорила, это точно. Он лишь спросил, почему она странно глядит на его отца. А и впредь, почему? Что случилось? Отчего она стала испытывать к этому веселому, сильному и наверняка доброму человеку странную неприязнь? Перед ничьей она тогда отговорилась, но себе толгать ни к чему. Что-то ее в Геннадии Николаевиче настораживает, кажется подозрительным. Да и сам он поглядывает на нее странно, будто слышит ее мысли. Вот и сейчас. Глянул, словно выстрелил. Впрочем, нет. Он смотрел не на нее, а на то, что за ее спиной. Но там же ничего нет. Один серый лед. Соня обернулась и от неожиданности вскрикнула. Перед ней стоял Юрс. Шерсть на загривке волка вздыбилась, уши были прижаты к опущенной голове, жуткие зубы скалились в едва слышном утробном рычании. «Привет тебе от Бориса!» Раздался вдруг из-за ее спины голос Геннадия Николаевича. Уши волка мгновенно встали торчком, как у собаки, услышавшей знакомое имя. Шерсть улеглась, льдинки глаз на миг обдала теплым светом. Лишь поза юрса оставалась прежней. Напружиненная, приготовленная для прыжка передние лапы, опущенная голова, напряженная шея. Ничин отец вышел вперед и встал перед волком. Человек и зверь скрестили взгляды и застыли молчаливыми изваяниями. «Вирус и антивирус!» — пронеслась вдруг в ее голове неприятная, чужая, странная мысль. «Вирус и антивирус!» — Соня зажмурилась. «Что? Что это? Почему она подумала об этом? Какой вирус? Какой антивирус?» «Впрочем, да, Юрс вроде как антивирус, хотя она и стала в этом сомневаться после случая с Антониной. Может, он и есть настоящий вирус, а Геннадий Николаевич получается антивирус?» «Что за глупость!» Но если он — вирус, это не менее глупо. И вообще, что за ерунда лезет ей в голову?» Соня обернулась и посмотрела на Ничу. Тот стоял по-идиотски, открыв рот и беспрестанно моргая. Перехватив ее взгляд, он будто очнулся и вытаращил на нее глаза. «Что это?» — спрашивал его красноречивый взгляд. «А вот», — также беззвучно, едва дернув плечом, ответила она, «Я же тебе говорила». Ей и самой было непонятно, что она хотела этим сказать, — Тем более неизвестно, прочитал ли ее мысли Нича. Только он тряхнул вдруг головой и хрипло выдавил. «Папа, Юрс, что происходит?» «Ничего». Спокойно, вновь становясь живым и мягким, ответил Геннадий Николаевич. «Мы просто знакомились с Юрсом». «А кто такой Борис?» «Его хозяин. Он помог мне перебраться сюда». «Тебе же помог дядя Игорь». «Не только. Как раз и вместе с Борисом Тюриным». «Пора!» — рыкнул вдруг Юрс. «Виктор почти весь! Нас меньше! Не справится. Волк развернулся и потрусил по серой глади. Соня двинулась следом, оборачиваясь на своих спутников. Они переглянулись, Геннадий Николаевич похлопал Ничу по плечу, и тот бросился ее догонять. крыльце второго подъезда Хрущевки сидел и, улыбаясь, смотрел на их приближение Виктор. Он стал еще больше и накаченней, но не превратился, как думалось Соне, в громадного, ростом с дом великана. Скорее, он походил сейчас на баскетболиста, разлюбившего оранжевый меч и севшего на стероиды. «Мы с Тома...» — начал он свою дурацкую присказку, но встретился взглядом с Геннадием Николаевичем и замолк на середине фразы. Затем он медленно, будто сомнамбула, поднялся и побрел к ним. Соня, не мигая, смотрела на это невероятное действие. У нее сложилось отчетливое впечатление, будто ничин отец, словно невидимым спиннингом, выбросил невидимую же блесну на невидимой леске, зацепил мощным тройным крючком Виктора и наматывает теперь эту леску на катушку, подтягивая к себе огромную рыбину. Нарисованную сознанием картину портило лишь то, что рыба совсем не сопротивлялась и совсем испортило ее то, что произошло дальше. Едва Виктор вплотную приблизился к Геннадию Николаевичу, Нича отец вдруг обнял его и прижал к себе, словно давно потерянного сына. Обескураженный, как и сама она, Нича схватил ее за руку и крепко сжал пальцы. «Ой!» — вскрикнула Соня. «Больно же!» Нича посмотрел на нее так, словно она говорила на китайском. «Больно, Коля!» — повторила она, чувствуя, как из глаз побежали слезы. Но лишь ударив Ничу кулаком по запястью, она добилась, чтобы он ослабил хватку. Соня тут же выдернула ноющую ладонь и, шипя, затрясла ее в воздухе. Невольно отвлекшись на борьбу с ошалевшим любимым, Соня вновь посмотрела на странную, а в своей непонятности даже страшную парочку. Впрочем, парочки как таковой больше не было. Не Невдалеке от подъезда стоял один человек. Фигура его, пропорциями и размером, походила на Викторову, Но одет он был в джинсовый костюм Геннадия Николаевича, странным образом не лопнувший по швам, а будто бы тоже выросший. Человек стоял к ним с ничей спиной, так что лица его Соня не видела, но хвост темных с волос был также бессоновским. Человек обернулся. Это был Геннадий Николаевич. Выросший, неимоверно раздавшийся в плечах, даже будто помолодевший, это все же был он, бессонов старший, ничин отец. «Такой вот хардрок. Развел он могучие руки, опустил голову и принялся ожесточенно теребить хвост. Значит, он все-таки антивирус застучала у Сони в висках. Но как я могла догадаться? И почему он такой? Однако додумать она не успела. К отцу вдруг бросился Нича с перекошенным от ужаса лицом. Юрс же, опередив его в три мощных прыжка, загородил путь и прорычал. «Вирус! Опасно! Не ходи!» Нича замер. Соня тоже окаменела. «Вирус? Не антивирус, а как раз наоборот? Но он ведь уничтожил Виктора!» Впрочем, не уничтожил, а соединился с ним, как делал до этого и сам Виктор с другими своими копиями. Так что же это значит? Ответ пришел скоро. Сначала открылась дверь, и на крыльцо подъезда вышла Мария Антоновна. Скорее всего, ее вызвал Юрс, потому что, увидев Ничиного отца, она ничуть не удивилась, лишь сильнее свела и без того насупленные брови и молча встала позади Бессонова-старшего. Потом снова ожил Нича. Он мотнул головой, обошел волка и приблизился к отцу. «Папа!» — выдавил он с болью, царапнувшей Соне на сердце. «Как же так? Что это?» «Почему?» Геннадий Николаевич поморщился и так дернул свой хвост, что послышался хруст. «Ну, зачем ты?» — с досадой посмотрел он на Юрса. «Я ведь тебе все объяснил. Да ты и сам увидел». «Теперь в тебе и чужой вирус», — вместо волка ответила Мария Антоновна. «Мы не знаем, кто кого поглотил и чей код теперь доминирует». «Но Тюрин это учел. Как вы не понимаете?» — воскликнул Геннадий Николаевич. «Юрс, неужели ты не доверяешь Борису?» «Ему доверяю», — сказал волк. «Не уверен в тебе. Не вижу». «Но если вы не будете мне верить, мы ничего не сможем сделать. А мне сейчас очень нужна ваша помощь». Удивительно, но Соня все понимала в этой странной беседе. Во всяком случае, она знала, о чем идет речь. Ее пугало это необъяснимое знание, но и только лишь. В отличие от Николая, который был откровенно напуган самим происходящим. «Папа!» Затряс он кулаками. «Объясни мне, что происходит?» «Ты только успокойся, Коль», — не глядя на сына, проговорил Геннадий Николаевич. «Видишь ли, я и правда теперь в некотором роде вирус. Иначе мне было сюда не попасть. Да и чем бы я тут помог без этого? А так, может, какой-нибудь толк от меня и будет». «Ну как?» — воскликнул Нича, опустив, но не разжав кулаки. «Как это может быть?» «Дядя Игорь познакомил меня с одним человеком». — Точнее, не с человеком, но это долго объяснять. Можно сказать, с программистом, который смог меня запрограммировать, чтобы я прошел к вам. — Что за чушь? — вновь затряс кулаками Нича. — Как можно превратиться в вирус? И что значит «не с человеком»? Он что, тоже вирус? — Наоборот, он антивирусный блок. Кстати, он же создал Юрса, то есть сделал антивирус из волка. Такой вот хардрок. Какой блок? О чем ты? — уже чуть не плакал Нича. «И почему ты все это скрывал от меня?» «Ну, думаешь, легко признаться родному сыну, что перестал быть человеком?» — опустил Геннадий Николаевич голову. «Ты и так подозревал, что это не я. А насчет антивирусного блока это и правда долго объяснять. Пусть тебе потом Соня расскажет». «Соня?» Ничев вздрогнул, обернулся и вытаращился на нее. «Ты что, правда об этом знаешь?» Соня кивнула. Ей почему-то стало вдруг стыдно за свое неведомо откуда взявшееся знание, словно она его украла. Вот только не помнила у кого. Может, это случилось во сне? Ведь она же, оказывается, аккумулятор и ретранслятор в придачу. Правда, об этом она тоже знает неизвестно откуда. Дурацкое положение. Еще и Коля, похоже, обиделся. Вон смотрит на всех них, как на предателей. «Похоже, я тут лишний», — буркнул Нича. «Все все знают, только я как...» Он махнул рукой и резко повернулся, будто собираясь уйти. Но отец успел схватить его за плечо. Да так, что Нича сморщился от боли. «А ну-ка, стой!» — рыкнул новоявленный вирус. «Ты что, в детском саду? Похоже, тебе не двадцать восемь, а и восьми нет. Ты что, думаешь, мы тут в войнушку играем? В шпионов? Не сказали мальчику военной тайны. Ай-яй-яй, какие плохие дяди и тети! А может, ты вспомнишь, для чего я здесь? И Юрс, и она вон!» — кивнул он на Марию Антоновну. «Может, ты забыл, что Соня домой не поехала, осталась здесь, в этой долбанной каше, чтобы людям помочь?» «Я тоже не поехал», — буркнул пристыженный Нича, покраснев так, что, казалось, сейчас вспыхнут волосы. А Соня просто не успела. «Дурак ты», — покачал головой Геннадий Николаевич. «Плохо ты, оказывается, свою девушку знаешь. И чего она в тебе в таком идиоте нашла? В обидчивом, хвастливом придурке». «Я тоже не поехал», — передразнил он сына. «Ишь ты, герой какой!» Тут вдруг запал у Геннадия Николаевича кончился, он даже словно уменьшился, будто сдулся, и закончил уже, вроде как извиняясь. Короче говоря, давайте-ка засунем куда подальше свои обиды и подозрения, и будем вместе думать, как нам дальше быть. Он перевел взгляд на Волка, обернулся к Марии Антоновне, посмотрел на Соню. Вместе думать. Иного выхода у нас все равно нет. Как говорится, пан или пропал. Такой вот хардрок. «А что тут думать?» — из-под насупленных бровей глянул на отца все еще красный Нича. «Если так, то тебе нужно всех Викторов слопать. Думаешь, больше их не осталось?» «Остались. Пару десятков, не меньше», — вздохнул Бессонов старший, и словно в подтверждении дверь подъезда открылась, и на крыльцо выпался вялый, будто со мной была Виктор. Похоже, этот экземпляр еще не успел слиться ни с кем из сородичей и показался Соне маленьким и неказистым. Но точно так же, как и предыдущий, он обреченно побрел к Геннадию Николаевичу. Соня отвернулась не в силах наблюдать за противоестественным актом слияния, а когда повернулась назад, Виктора уже не было. «Они лезут ко мне, как мухи на мед», — усмехнулся Ничин отец. «Хорошо, Борис, поработал. И это упрощает нашу задачу. Нужно теперь закончить начатые Виктором и пробить все стены в этой халупе, а также полы, они же потолки». Нужно соединить между собой все зоны, чтобы эти ветюши меня почуяли и все ко мне приползли. А для этого необходима помощь всех вас. Один я долго колупаться буду. Кстати, людей здесь много?» — посмотрел он на Юрса. «Люди есть! Я скажу им!» — волк потрусил к подъезду. «И все же я ему не верю», — сказала Мария Антоновна, когда Юрс поравнялся с ней. Сказала нарочито громко, чтобы услышал и Геннадий Николаевич». Но другого выхода у нас и впрямь нет. Даже если мы убьем его, с Виктором нам не справиться. Так он, по крайней мере, будет в одном лице. — Но сильный, как все, — сказал Юрс и добавил, соглашаясь с коллегой. — Выхода нет. Мария Антоновна открыла ему дверь, и волк скрылся в темноте подъезда. Измерять время было по-прежнему нечем, но Соне показалось, что они провозились не меньше 7-8 часов, всего лишь однажды прервавшись для обеда. Эффективнее всех работал сам Геннадий Николаевич, едва ли не голыми руками круша стены, словно те были фанерными. К счастью, и Виктор успели до них потрудиться на славу. Люди же, которые встречались им в некоторых квартирах, на просьбу реагировали по-разному. Кто подключался сразу, кто не понимал, чего от него хотят в силу незнания языка или попросту находясь в прострации от случившегося. Иногда стены и потолки обрушивались с той стороны под ударами оставшихся в живых викторов. Как бы то ни было, со светловолосыми вирусами в конце концов было покончено. серо буры от цементно-кирпичной пыли, похожие на голема, Геннадий Николаевич отбросил кирку и выдохнул. Вот и все. И что теперь? Тяжело дыша, опираясь на лом, спросил старавшийся не отставать от отца Нича. Он тоже был ужасно грязным, и если бы процесс опыления не протекал непосредственно при ней, Соня вряд ли бы признала сейчас в этом чучеле своего любимого. Наверное, и сама она выглядела не намного лучше, хоть мужчины и старались ограждать ее от тяжелой работы. — А теперь будем думать, как вернуть домой людей, — ответил Бессонов-старший. — Тянуть не стоит. Хоть вируса больше и нет, но свернуть этот мир могут в любой момент. — Не свернут, — сказала вдруг Соня. Она вновь не понимала, откуда знает это, но была полностью уверена в своем внезапном озарении. «Этот мир теперь не тронут». Геннадий Николаевич, похоже, не удивился, хотя она и поймала на себе его изучающий взгляд. Юрс и Мария Антоновна, которые ни на шаг не отходили теперь от супервируса, также прошили ее острыми взглядами. «Вот и славно», — сказал Бессонов. «Тогда можно не торопиться и хорошо все обдумать». Хотя, если честно, я даже не представляю, как к этой задаче подступиться. В этой чащобе не помешал бы хороший проводник. «Проводник», — насупилась Соня. В голове словно что-то щелкнуло. «В вашей команде есть проводник», — раздалось в ней гулким эхом воспоминания. Воспоминание чего?» «Да какая разница?» И она повторила вслед за эхом. «В нашей команде есть проводник». «Что?» Уставились на нее оба Бессонова. «Какой проводник?» — спросил Нича. «Кто именно?» — уточнил Геннадий Николаевич. «Этого я не знаю», — пожала она плечами. «Кто-то из нас троих». «Или даже пятерых», — одарила она мимолетной улыбкой антивирусов. «Но раз есть проводник, может быть, нужен поезд?» «Конечно!» — хлопнул по Нича. «Ну, конечно же! Поезд! Не зря же меня тут в поезде катали!» Старший Бессонов с любопытством посмотрел на сына, но переспрашивать не стал. Зато, подумав, высказал интересную идею. «А может, этот дом и есть поезд? Похоже ведь? Квартиры, купе, этажи, вагоны». «Ну и как на нем ехать?» — улыбнулся Нича. А потом его улыбка стала медленно таять, и когда исчезла совсем, он сказал. «А ведь я знаю, где тут есть настоящий поезд». И он рассказал о составе, который видел в поселке, а потом развел руками. «Только я не представляю, как на нем можно уехать домой». Даже если мы найдем среди попавших сюда людей машиниста. «Машинист — не проблема!» — задумчиво подергал хвост Геннадий Николаевич, создав вокруг головы пыльный нимб. «Я и сам смогу. А вот что это даст?» Соня внезапно закашлялась. Сначала ей показалось, что она неосторожно вдохнула поднятую ничиным отцом пыль, но вкус во рту был странным, скорее табачным, хотя вокруг никто не курил. Ощущение было таким, будто покурила она сама. «Как тогда? С Несом?» «С кем?» От неожиданности она снова закашлялась и пропустила начало фразы Геннадия Николаевича. «Что надо делать?» Тихо произнес он и пристально посмотрел в глаза Юрса. Волк осторожно кивнул. Геннадий Николаевич перевел взгляд на Марию Антоновну. «Мне нужно с вами двоими поговорить. Давайте на пару минут выйдем». Оставшись наедине с Ничей, Соня почувствовала неловкость. Нет, виноватой она себя не считала, и все же что-то неприятно скреблось в глубине души. Да и Николай, похоже, на нее все-таки обиделся. Вон стоит, дуется, на нее даже не смотрит. Она решила заговорить с любимым первой. Неважно, кто из них на самом деле виноват, да и есть ли тут вообще чья-то вина. Но если встать в позу, поиграть в дурацкую гордость, кому станет от этого лучше? А вот хуже точно станет. Обоим. Соня подошла к Ниче и дернула его за пыльный рукав. «Коль, ну чего ты?» Я бросил на нее взгляд и снова отвернулся Ниче. «Ничего. Я же вижу. Обиделся, да?» Ниче молчал. «Обиделся. А на что? Можно узнать?» «На что?» Теперь любимый повернулся к ней полностью и заглянул прямо в глаза. «А зачем ты со мной так? Почему ты мне лжешь? Ты считаешь, я не заслужил того, чтобы знать правду?» «Когда я тебе лгала?» — искренне удивилась Соня. «Когда я спросил тебя там, у дороги, когда ты вернулась». «Помнишь?» — Нича сглотнул, не договорив. Похоже, обида его была по-настоящему горька, и комом застряла в горле. «Про твоего отца?» — спросила Соня. Ничи кивнул. «Но ей правда ничего не знала конкретно. У меня и впрямь испортилось настроение, когда ты меня столь безрадостно встретил». Она попыталась улыбнуться, но ответной реакции от Ничи не дождалась. Я неосознанно почувствовала что-то такое. Не знаю, как объяснить. Думаю, эти знания и про твоего отца, и про все остальное, сидят у меня где-то глубоко в подсознании, иногда по чуть-чуть оттуда выплескиваясь. Но как они туда попали, кто их закрыл, мне и самой хотелось бы узнать. Ты точно никого не встретила перед тем, как повернуть назад, заговорил Нича. Перед отъездом с тобой этого не было. Нет, помотала головой Соня, но, подумав, добавила. «Во всяком случае, я этого не помню. Хотя, если закрыли то, что я узнала, тогда и само воспоминание об этом оказалось закрытым. Но я ведь не виноват в этом, Коль!» Нича вздохнул и положил ей на плечо руку. «Ну, прости. Ну ты пойми, мне ведь и правда обидно. Все кругом обо всем в курсе, один я дурак дураком. Ты хоть сейчас мне объясни про эти блоки и все остальное». Соня посмотрела на дверь, в которую вышла вирусно-антивирусная троица. Неизвестно, долго ли они будут совещаться. Можно и правда хотя бы начать нечто на просвещение». И она стала рассказывать все, что знала, что по крохам выдала и продолжала выдавать ее непослушное подсознание. Впрочем, многое из этого они и раньше знали. Новые обрывки информации в основном помогли лишь крепче связать кусочки прежних знаний. Но пока она говорила, новых знаний явно прибавилось. Например, она теперь была уверена, что их спасение именно в поезде. Она даже вспомнила купе, где с кем-то беседовала о смысле безответных вопросов. Где и когда происходил этот странный разговор, она вспомнить не могла. На поезде она не ездила уже лет пять. Скорее всего, это был полузабытый сон. Или все же не сон, а реальность, воспоминания о которой недостаточно чисто подтерли. Или... Соня задумалась. А потом сказала, поезд был не у тебя одного, Коля. Я тоже была в поезде. Только ты беседовал там с самим собой, а я... С кем-то чужим. И я думаю теперь, что это случилось именно тогда, когда я поехала домой. Кто-то решил нам помочь. Я точно уверена теперь, что поезд — это подсказка. Но кто может нам здесь помогать? Студент? Не думаю. То есть от чего то я тоже уверена, что это не он. Постой-ка. Имя Нес тебе о чем-нибудь говорит? Нес? Может, сокращенно от Нестор? Махно, например. Ничи наконец-то улыбнулся. «А ты не знаешь, Махно, курил сигары?» спросила вдруг Соня. «Сигары? Не знаю. По-моему, он вообще не курил. Сигары точно курил Черчилль. А при чем тут сигары? А при чем тут Черчилль?» Черчилль говорил, что ситуацию нужно не только использовать, надо уметь ее создавать. Вновь улыбнулся Нича и обнял ее за плечи. «Как-то так. По-моему, хорошо сказано. Как раз для нас». «Действительно хорошо», послышался голос неченого отца. Он и Юрс стояли уже по эту сторону двери. «Вот давайте и займемся созданием этой ситуации». «Вы что-то придумали?» — обрадовалась Соня. «А где бабушка?» «Кое-что придумали. Во всяком случае, мы знаем, как с помощью поезда вернуться в наш мир». «А бабушка», — усмехнулся Бессонов-старший, — «за поездом пошла». «За поездом? Так она три дня туда идти будет. И как она его, интересно, сюда доставит?» Туда она уже наверняка добралась. Видишь ли, мы тут можем сразу перемещаться в нужную точку. Мы тоже, — вставил Нича и, поймав удивленный взгляд Сони, довольно складывался. Ага, оказывается, есть и такое, что я знаю, а ты нет. «Да — Да, — посмотрел на него отец. — А ты раньше сказать не мог? Что ж мы тогда от дороги пешком топали? Потом он снова обернулся к Соне и продолжил отвечать на ее вопросы. «А доставит она поезд традиционным, так сказать, способом, по рельсам». «Она умеет водить поезд», — изумилась Соня. «Не забывайте, что Мария Антоновна не совсем бабушка. То есть она совсем не бабушка. Даже наш белый клык умеет водить поезда, самолеты и все остальное», — подмигнул Геннадий Николаевич Юрсу. «Только ему хвост мешает». «Не хвост», — ответил Волк. «Нет ваших пальцев». «Ну, допустим, она приведет сюда поезд». А что вы придумали, чтобы мы смогли вернуться на нем домой? Ну, это сейчас не важно. Технические детали. Мы сумеем это сделать, вновь подмигнул старший бессонов Юрсу. Потом опять посмотрел на Соню с Ничей и сказал. Теперь перед нами стоит другая задача. Собрать здесь всех людей. Как же мы их соберем? нахмурился Ничи. В доме семьдесят квартир, ведущих в разные части этого. Он щелкнул пальцами, подбирая правильное слово. Огрызка, подсказала Соня. Точно кивнул Нича. Огрызка. Причем червивого. Даже если в каждой части есть по пять человек, то уже триста пятьдесят получается. А если по десять? И они ведь в большинстве своем не по квартирам сидят, как мы успели заметить. Кусочки-то, уго го по площади. Сотни квадратных километров. Да нам ни за что всех не собрать. Вот именно что червивого, улыбнулся Бессонов-старший. Ты забыл еще про тридцать квартир. Соня вздрогнула, вспомнив сразу же те мерзости, что вытворяли они с ничей в такой вот червивой комнате. Но тут же вспомнила и кое-что еще. Точнее, опять не совсем вспомнила, а будто бы откуда-то знала. «Черви», — сказала она, явно повторяя чьи-то слова. «Это всего лишь пустой программный объект. А данные заносил в них Виктор. Теперь они простые безвредные болванки». «Ого!» — дернул бровями Геннадий Николаевич. «Ты не программист у нас с часом?» Он увидел, как она смутилась и дружески подмигнул. «Ты все правильно говоришь. Эти черви на самом деле пустые болванки. Ваш Виктор, он не наш», — фыркнул Нич. «Скорее, теперь уже твой». «Ну хорошо. Мой Виктор», — улыбнулся Бессонов-старший, «он программировал их на всякие гадости и отсылал к людям. А я...» «Вы тоже отошлете их к людям, но только запрограммируйте по-другому», — перебила его вспыхнувшая от радостной догадки Соня. «Ага», — расцвел Нича отец и подмигнул сыну. «Умнейшая девушка». «Смотри, не упусти!» Соня почувствовала, что лицо ее совсем запылало, а Нича буркнул отцу. «Не упущу, не бойся! А вот ты не рано хвастаешься! Ты точно сможешь запрограммировать эти болванки!» «Как нечего делать!» презрительно фыркнул Геннадий Николаевич. «Это тебе не хард, друг, а попса дешевая! Ждите меня здесь, я скоро!» Широченная спина Ничаного отца быстро скрылась в дверном проеме. Разумеется, за ним, как привязанный, отправился и Юрс. Пойдем-ка пока в ванную. Умоемся да одежду почистим. Потянула Соня за руку ничу, но тот вдруг заупрямился. Сонь, да успеем мы еще помыться, почиститься. Мне хочется глянуть, как батя червей этих укращать будет. Тебе разве не интересно? Соня передернула. Нет, мне совсем не интересно смотреть на эту гадость. Ты иди гляди, а я лучше все-таки приведу себя в порядок. А ты не обидишься, если я уйду. Соня увидела, что ее любимый едва ли не подпрыгивает от нетерпения. Она не выдержала и рассмеялась. «Да не обижусь, не бойся. Все нормалек. Иди давай». И она легонько подтолкнула его к двери.